Глава вторая Английская пословица гласит Любопытство убило кошку Писателя, вероятно, тоже По крайней мере, такого, как я. Через полчаса, когда пробка растаяла, я стоял в кабинете глав врача реанимации клиники в Вестенде и задавался вопросом, не потерял ли я в конец рассудок. Вряд ли разумный отец семейства стал бы встречаться с анонимом, который звонит и вызывает его к своему смертному одру. Но шесть лет назад я не просто так оставил работу судебного репортера на частном радиоканале. Именно любопытство к людям и их тайнам заставило меня пересесть за письменный стол и сделало из меня писателя, пусть и не особо успешного, За исключением моего первого триллера, Школа крови, которая скорее соответствует жанру ужасов, продалась почти 80 тысяч раз. Первый из пяти романов и мой единственный бестселлер, занявший 12 место в списке лучших романов в мягкой обложке. Продолжением заинтересовалась уже только половина читателей, А последняя книга даже не окупилась. За исключением первого романа, другие мои книги больше не продавались. Если дело дойдет до развода, то жена должна будет платить мне алименты. Стыдно, но так и есть. К сожалению, приходится исходить из того, что следующий триллер, срок сдачи которого всего через несколько месяцев, тоже будет провалом. Я написал уже 122 страницы и все еще не нашел подход к действующим лицам. Обычно они начинают жить собственной жизнью уже после первой главы, а я деградирую до наблюдателя, которому самому не терпится узнать, что его герои выкинут в следующий момент. Но сейчас я напечатал уже 14 глав, а фигуры по-прежнему делали исключительно то, что я указал для них в экспозе. Нехороший знак. И, вероятно, главная причина, почему я ухватился за визит в больницу, как за желанную возможность отвлечься, которая обещала, гораздо больше эмоций, чем то, что я пытался высосать из пальца дома за письменным столом. Пациент переживает парадоксальную фазу. Просветил меня доктор Ансельм Грабов, едва я переступил порог его кабинета, который представлял собой заваленную документами и медицинскими учебниками комнатку, намного меньшую, чем та, которую я описал в одном из своих романов. Бородатый врач, видимо предупрежденный о моем приходе, не стал утруждаться и предлагать мне присесть, а сразу перешел к делу. Пациент еще в сознании и реагирует. Это нетипично при таких повреждениях. Затронуто более 80% кожи, почти на всех зонах ожоги третьей, на некоторых четвертой степени. Таким образом, мой вопрос о прогнозах стал излишним. Врач нервно теребил петлю на своем халате с пятнами, и смотрел на меня налившимися кровью глазами, такими воспаленными, словно его с открытыми глазами окунули в аквариум, полный медуз. Или он устал, как собака, или у него конъюнктивит, или же он страдает от аллергии. Вообще-то мы бы уже давно интубировали его и ввели в искусственную кому, но пациент категорически запретил нам делать это. в той парадоксальной фазе, в которой он сейчас находится, у него достаточно стабильное кровообращение. Но это продлится недолго. Мы исходим из того, что он скоро потеряет сознание, а все органы откажут. «Как его зовут?» – спросил я. «То есть кто этот мужчина и почему он хочет поговорить именно со мной?» У доктора Грабова опустились уголки губ, и он взглянул на меня с таким видом, будто только что наступил на собачьи фекалии. «Я не имею права говорить вам это», — ответил он, и прежде чем я успел запротестовать, добавил. «Мой пациент дал мне категоричное и точное указание относительно предоставления сведений». Он освободил меня от обязательства соблюдать врачебную тайну лишь настолько, чтобы я сообщил вам следующее. Около шести часов назад его доставили сюда с тяжелыми ожогами после попытки самоубийства». «Самоубийство?» «По его собственным словам, да». Стало ясно, что от врача больше ничего не добиться, Я решил не тратить впустую драгоценное время и парадоксальную фазу пациента. Тем более, что я оставил елу сидеть в машине на парковке. Это стоило мне еще пяти евро, потому что из-за непредвиденных обстоятельств сдвигался намеченный поход в пиццерию. Доктор Грабов попросил медсестру по внешнему виду южных кровей проводить меня в реанимацию, где мне выдали зеленый одноразовый комбинезон, маску и резиновые перчатки. «Порядок есть порядок», — сказала медсестра, закрывая за мной дверь палаты и оставляя меня наедине с мужчиной, который, в отличие от фиктивных фигур в моих романах, действительно через несколько часов или даже минут Собирался умереть мучительной смертью. По телефону я удивился его искаженному от боли дрожащему голосу. Сейчас, спустя 45 минут, я стоял перед его регулируемой по высоте гидравлической больничной койкой и задавался вопросом, как умирающий незнакомец на синтетическом матрасе небесно-голубого цвета вообще смог дотянуться до телефона. Мужчина выглядел так, словно какой-то сумасшедший хирург препарировал его на живую. Он напоминал еще дышащий объект изучения студентами-медиками на занятиях анатомии. У правого глаза не хватало верхнего века. Его как будто сняли шлифовальной машиной. Вместо лба, щек, подбородка и висков я видел обваренную рану, пронизанную молочного цвета сухожилиями и пульсирующими кровеносными сосудами, все тело от ступней до шеи было покрыто стерильными повязками. За исключением мест доступа для капельницы с морфием и электролитного раствора, мужчина был практически полностью мумифицирован. Это наводило на мысль о том, что под повязками тело выглядело так же, как и лицо. Какое счастье, что Йола ждет внизу в машине. Я сказал ей, что забегу навестить знакомого врача, которого сначала не узнал по голосу из-за плохой телефонной связи и который хотел отдать мне документы, важные для работы над моей книгой. Я не люблю обманывать Йолу, но из-за ужасного вида, открывшегося мне здесь, я был очень рад, что прибегнул к этой вынужденной лжи. «И что теперь?» Дверь за мной закрылась уже две минуты назад. Две минуты, на протяжении которых я не знал, куда смотреть и что говорить. Я смущенно откашлялся, так как жертва пожара не подала никаких признаков жизни, кроме легкого подергивания. «Простите», — обратился я к нему и сам почувствовал себя в какой-то парадоксальной фазе, Пусть наверняка и не такой болезненный, как та, в которой находился обреченный на смерть. Я самому себе казался непрошенным гостем. Тот факт, что меня настоятельно пригласили сюда, нисколько не придавал мне уверенности. «Вы меня слышите?» Мужчина, пристально уставившийся уцелевшим глазом в потолок палаты, кивнул. Из дыры в лице... Там, где раньше должен был находиться рот, вырвался свистящий звук. Он смешался с шумом аппарата для поддержания дыхания. Трубки торчали из покрытых корками ноздрей. Я снова смущенно откашлялся, не зная, что сейчас делать. Мой комбинезон шуршал при каждом движении. В комнате пахло дезинфицирующими средствами, жженой кожей и бензином. В случае с последним мои органы обоняния, вероятно, сыграли со мной злую шутку. Я ненавидел запах бензина. С детства боялся этой жидкости. Настоящая фобия, которая превращала заправочные станции в не самое мое любимое местонахождение. Наверное, я всего лишь вообразил этот так называемый запах страха, как мысленно его называл. Но в отделении было невыносимо жарко. Это точно. На улице разогрелось до 31 градуса. Здесь внутри, наверное, было чуть прохладнее, но зато не малейшего дуновения ветерка. Я чувствовал, как пот стекает у меня по стене и задавался вопросом, «Может ли жертва пожара вообще воспринимать жару?» «Вы хотели со мной поговорить?» Голос мой прозвучал, как услуги явившегося по звонку колокольчика своего хозяина. Еще кивок и еще один выдох со свистом. Мне захотелось почесаться. Резинки медицинской маски щекотали меня за ушами, но по какой-то причине я не хотел двигаться, пока незнакомец не раскроет причину моего приезда сюда. «Идите!» — произнес мужчина на удивление ясным голосом. «Куда?» «Сюда!» «Ко мне!» Он похлопал перебинтованной ладонью по покрывалу. «Все, что угодно, только не это. Я не сяду к нему на край кровати». Мое любопытство было не таким сильным, но все же достаточным, чтобы я наклонился. Мне очень жаль, прошептал умирающий, когда я приблизился к нему настолько близко, что почувствовал его дыхание на своей щеке. Но и Ешуа выбрал вас.